Является ли аборт убийством? Вопрос риторический. Ведь если жизнь начинается с зачатия, то аборт её прерывает. Но всё же посмотрим, что на этот счёт думают специалисты. Начиная с Гиппократа, врачи считали аборт убийством. В клятве Гиппократа есть такие слова: не вручу никакой женщине аборттивного писаря средства в редакции 1948 года клятва врача призывает придерживаться глубочайшего уважения к человеческой жизни начиная с момента зачатия да и современные врачи высказались однозначно на этот счёт когда в Греции зазвучали требования об узаконивании абортов 220 афинских профессоров, доцентов и аспирантов подписали меморандум всегреческому медицинскому обществу о недопустимости узаконивания абортов уже упомянутый французский учёный Жерром Лежен пишет Как все учёные, которые беспристрастно наблюдают биологические явления, я считаю, что человеческое существо начинает свою жизнь с момента оплодотворения. А это значит, что преднамеренное уничтожение зародыша любого возраста равносильно убийству. Конец цитаты. Относительно же заявлений типа Аборт это личное дело женщины, её право распоряжаться своим телом, следует подчеркнуть. Ребёнок это не часть тела матери. Он лишь находится в зависимости от неё в период внутриутробного развития. Но есть и другие мнения, варварство которых просто потрясает. Американская профессор политологии Элен Макдонах, признавая, что неродившийся ребёнок является человеком, считает, что именно в этом качестве он представляет угрозу для свободы матери. Плод агрессивно вторгается в материнское тело. Интересно, что она имеет в виду? Автор и ущемляет её свободу. Если женщина не согласна на такое вторжение и использование своего тела, то закон должен рассматривать плод как опасность, против которой можно применить силу. Самозащита в виде опорта ничем не отличается от убийства женщины-насильника. Конец цитаты. Проще говоря, Эйлин предлагает убивать всех, кто нас не устраивает. на государственном уровне такие вот американские профессора политологии в кавычках становятся идеологами войн против более слабых стран, в которых нарушаются демократические принципы в кавычках. Демократизаторы трусливо издалека бомбят мирное население, подленько уничтожают чужие святыни и грабят древнейшие памятники культуры. Как это замечательно совпадает с отношениями между взрослым человеком и беззащитным ещё не родившимся ребёнком.